Глава шестнадцатая. Человек, чающий награды за свои добродетели. Прошло не так много лет, как много промелькнуло событий. Да что промелькнуло. Бешеным вихрем носились они несколько лет над землею, обильно пропитывая ее потоками крови миллионов цветущей молодежи, другие миллионы перекалечив. Этот остервенелый вихрь перекроил не только карту трех частей света, но и разметал тысячелетние, казалось, незыблемые устои, отравил человеческую душу, богатых сделал бедными, бедных богатыми, изменил физиономию не только городов, а и целых стран, а в общем это называлось Великой войной с ее последствиями. И Париж не устоял перед этим натиском. Куда девалось то прежнее его веселье с улыбкой из песней Куда? Его не стало, а новое веселье, искусственное и полубольное, плодилось отдельными гнездами для немногих. Минувшая общая улыбка сменилась торопливой озабоченностью. Американизированный Париж торопился и в подземных метро, и в автобусах, и в такси, и в собственных испано Кадиллаках и более демократических Рено и Ситроэнах. Торопился ломать благородно серые такие парижские дома с металлическим кружевом балконов во весь фасад, и также торопливо воздвигал многоэтажные модерн, безвкусные, бездушные, бесстильные. «А те, кто только мог!» также торопились взять от Парижа все его новые сомнительные радости. Вымирал патриархальный Монмартр не только со своими художниками с большим черным бантом галстука, но и со своими опашами. Их вытеснил другой золоченый опаш, уже не в фуфайке, а в смокинге, уже не герой узеньких темных улиц, а ночных ресторанов, оккупировавших все подступы к Монмартру. От этих персидских и мавританских шатров с их хриплым, трескучим джазом, с тесно прижатыми друг к другу в негритянском танце парочками, с шампанским, 250 франков бутылка, тянулись незримые нити вниз к горным притоном больших бульваров, тоже расплодившихся в небывалом прежде количестве. В один из таких клубов заглянем и мы. Это старый знакомый. Лет десять-двенадцать назад весенней звездной ночью вышел из него прямо на световые огни реклам. Теперь их больше, и они куда как ослепительнее. Молодой человек с раздувшимся бумажником крокодиловой кожи. Зал, переделанный и приспособленный из театрального. Бывшая сцена так и осталась, но только на ней никто не играет. Играют внизу, в бывшем портере, за зелеными столами круглой и элегантной формы. Выше туда ведут крылья от логой лестницы, бар с коктейлями, а в глубине — ресторан. Клуб славился своей кухней, своей итальянской прислугой, расторопной, умелой и угождающей, как никакая прислуга в мире. Кухня в чистый убыток дирекции, и потому, что раз в неделю устраивались бесплатные обеды гала, не потому, что платные 12 франковые обеды обходились с самой дирекцией в шестьдесят с персоной. Эти обеды привлекали гостей. И нередко гость, прельстившийся возможностью за двенадцать франков съесть шесть-семь тонких блюд, запивая их таким же тонким вином. Расплачивался за это удовольствие там, пониже, за одним из эллиптических столов, десятками, а то и сотнями тысяч франков. Такие клиенты пользовались особенно предупредительным вниманием. А по части внимания главный директор, господин Тру, был изобретателен и неистощим. Плотный человек с короткой шеей и заплывшими глазками на широкой плебейской физиономии постиг в совершенстве психологию клиента, вставшего из-за стола с пустыми карманами, пустотою внутри, сумбуром в голове и в мыслях и с растерянно блуждающим взглядом. Господин Тру тотчас же дружески клал ему на спину свою короткую теплую руку. «Вам не повезло? Какая досада! Верите мне, так же больно за вас, как если бы я сам проиграл!» «А вы думаете, я не играю в чужих клубах?» «Ничего не поделаешь, страсть!» «Но сегодня отдал, завтра взял таков закон» «Бросьте же ваш угнетенный вид, встряхнитесь» «Да-да, после маленькой неудачи необходима встряска» «Она освежает и подбодряет» «Я знаю одно это местечко» Продолжал труп, понижая голос, как заговорщик «Дворец! Какие женщины!» Сплошь дамы общество. Натурально им надо в тайне от мужей подработать на туалеты. Жизнь есть жизнь, а времена, сами знаете. Такого букета красавец больше нигде не встретить. Поезжайте, мой друг, прямо отсюда. Мой испанок вашим услугам. Соблазн велик. Искуситель неотразим, но. Проигравший клиент, еще не выйдя из своего обалдения, отвечается смущенной, конфузливой улыбкой. С удовольствием, но банки закрыты, а у меня осталось всего два франка для вестиера, который подаст мне пальто. Чеком расплачиваться в таких местах неудобно. — За кого же вы меня принимаете, дорогой друг? — почти оскорблялся Труп, уже совсем плотно обнимая клиента за талию. Вы бессознательно мне наносите кровную обиду. Какие там еще чеки? Ни одного сантима. Слышите, ни одного. С моей карточкой. Я напишу два слова. Сезам, откройся. И перед вами откроется Аладдиновая пещера. Но какая пещера? С какими адалисками? Выбирайте любую. Выбирайте нескольких. Требуйте ужин, шампанское, фрукты. Все, что взбредет вам в голову!» Клиент расцветал, и как воск в лучах солнца таял горький осадок проигрыш. Какой милый, какой обязательный этот директор, и как внешность бывает обманчива! Труд царапал на своей карточке какие-то каббалистические знаки, клиент, подсаживаемый шоссером в пузументах, откидывался на кожаную подушку директорского испану, и мрачный шофер, много знавший и видавший всякие виды, вез своего пассажира в отменно шикарный публичный дом. Это блистательное заведение принадлежало господину Тру. И не только это. У него было еще два таких же. Дворец и вправду оказывался дворцом для клиента какого нибудь скотовода из Аргентины или левантийца банкира из Смирны. Его ошеломляли дамы общества, где одна другой краше, ошеломляли малахитовые столики, поддерживаемые золоченными крылатами сирийскими львами, ошеломляли сервировка ужина и сам ужин. И все это ничего не стоит. Не надо прибегать к чековой книжке. За ним ухаживали, его развлекали. Еще до ужина показывали его комнату, такую же дворцовую, с такими же сирийскими львами пышной кровати, отражавшейся в зеркальном плафоне балдахина. И он оставался в ней до утра с графиней такой-то или, на худой конец, с баронессой. Аргентина-левантинец превращался в живую восторженную рекламу великолепного заведения господина Тру. Он и сам заглядывал туда, уже широко расплачиваясь, и тащил туда приятелей, но не забывал и клуб. Так жил, работал и преуспел господин Тру. Мудрено лишь, что он пользовался репутацией весьма почтенного и солидного человека. Многие завидовали столь же этой его репутации, сколько и его связям. Они были чрезвычайно многогранны. Кого только он не знал и с кем только не был в приятельских отношениях. Парламентские круги, административные, театральные, великосветские прожигатели жизни, люди скакового спорта, люди печати, люди самых темных профессий. Люди без всяких профессий, богатые буржуа, дельцы, промышленники, адвокаты, биржевики, заезжие иностранцы. Вся эта человеческая мозаика была сферой у господина Тру. И он был там своим, интимным, близким. Чего же еще желать при миллионах, бычачьем здоровье, при знаменитом клубе и двух не менее знаменитых холодиновых пещерах? но никогда не бывает полного счастья. И на безмятежной лазуре бытия господина Тру была маленькая тучка. Отворот его пиджака еще до сих пор не удостоился узенькой красной ленточки. По ней вздыхал этот мак и волшебник с заплывшими глазами и с головою, посаженный прямо на туловище. Но господин Тру не терял надежды. Влиятельные друзья обещали похлопотать где следует.